Магазин с громким названием Али-Баба находился на въезде и появился в Зябликах на третий год функционирования посёлка, когда первые дачники поняли, что никогда не могут точно рассчитать необходимое количество того самого бухла, которое надо взять с собой, чтобы выходные не прошли даром. Ведь сколько ни завезИ, оно всё равно куда-то стремительно исчезает. Никогда же не знаешь, как оно пойдёт. Шашлык хороший, настроение прекрасное. Или наоборот, испорчено безвозвратно, а с горе нормальному человеку надо обязательно выпить. Баня опять же требует, или вдруг сосед заглянет. Ну или ещё чего приключиться, а бежать некуда. Ехать надо. Поначалу пытались ездить, но сотрудники автоинспекции быстро просекли, где можно хорошо подзаработать. Люди в Зябликах селились солидные, доходы имели приличные, без бабла, выражаясь языком всё тех же дипломированных языковедов из дома не выезжали. Так что в обмен на предложение падуть в трубочку всегда можно было рассчитывать на солидную котлету. Сначала засады устраивали на дороге у близлежащих пунктов торговли огненной водой, а потом и вовсе обнаглели, установив дежурство прямо у въезда в Зяблики зябликовцы пытались, конечно, обхитрить ушлых гибдддешников, высылая гонца на квадроцикле. Но Кунцов сказал, что курьером не нанимался, ведь на тот момент эта иностранная забава в виде квадроцикла имелась только у него. Да и гибдддешники оказались не лыком шиты, вовремя сообразили, что в Кунцова на квадроцикле тоже можно запросто трубочкой потыкать. В результате с подачи все того же Кунцова в Зябликах появился почтенный азербайджанец по имени Али. Торговлю он начал в строительном вагончике бытовки, а потом расширился и отстроил полноценный магазин с холодильными прилавками, морозильными камерами, кондиционером и, что главное, электрогенератором на случай отключения электричества, что в непосредственной близости от культурной столицы России периодически происходит, несмотря на старания Кунцова того самого рыжеватого господина, который, как упомянуто ранее, хоть и обеспечил область электричеством, но любви народной за это не снискал. В магазине Али работал большей частью сам, доверяя членам своей семьи лишь подменять его в те моменты, когда он отправлялся на закупки. Закупки тоже непременно делал сам и зачастую выполнял самые взыскательные и заковыристые заказы разномастной зябликовской публики. Ассортимент поддерживал широкий, чтобы и местный олигарх, вроде Кунцова, мог приобрести, что пожелает. И охранникам с рабочими было чем перекусить. В последнее время в такой хороший магазин повадились жители окрестных садоводств – что вызвало неодобрение коренных зябликовцев, ярко выраженное в визге той самой Гундосовой, поэтому Али подумывал сделать магазин на две стороны. Внутрь массивного забора, огораживающего зяблики от различных непотребств, и наружу, так сказать, лицом к непотребствам. Доход он, сами понимаете, всегда доход, со всех сторон. Однако, насколько Лида знала, Кунцов слегка охолонул предприимчивого торговца словами про фрайров, их жадность и жестокий внешний мир, в котором не только налоговые инспекции имеют охоту до жирненького тельца докопаться, но и многие разнообразные инстанции и преступные элементы, огладав, могут накинуться на столь привлекательный объект с таким чудесным названием. То есть жирненький телец пока ещё маялся в раздумьях, В магазине покупателей не оказалось, на встречу подружкам выкатился хозяин и тут же торопело уставился прямо в Наташкин легкомысленный вырез в кружеве. Вырез, как и все вырезы на Наташкиных нарядах, считал своим долгом не скрывать прелести их хозяйки. Она, наоборот, всячески их подчёркивал и выставлял на всеобщее обозрение. Можно сказать, старался изо всех сил. Здравствуйте. Хрипло прошептал Бабаевич и дёрнул кодыком. Лида, конечно, иногда завидовала Наташкиным богатствам и хотела бы иметь такие же, но тут ей стало бесконечно жаль подругу. Получается, Наташка в компании со своим докальте просто не ведает, что творят. Ведь это же невозможное существование. Иногда с людьми поговорить надо хотя бы по делу. Мужчины же какие ни какие, но тоже всё-таки люди. А какие с ними дела, если они стоят язык проглотивший и таращатся напрочь, забыв своё имя и таблицу умножения. Здравствуй, Али, дорогой. Лида попыталась переключить внимание торговца на себя, но какое там. Здравствуй, Лида, выдавила из себя Бабаевич, не отрывая взгляда от Наташкиных прелестей. Это подруга твой Такой красивый, просто загляденье. Очень красивый. Отдыхать тут к нам в природу? Угу, ответила Наташка, сразу соглашаясь и с тем, что она подруга, и с тем, что тут такая красивая, и с тем, что отдыхать, и приступила к покупкам, тыкая пальчиком в необходимые по списку Лиды товары. Бабаевич действовал автоматически, выполняя её заказы, и Лиде даже показалось, что пару раз не свойственным для него образом он даже забыл пощёлкать кнопками у себя в калькуляторе. Улыбался он при этом так, что обычно лохматые и пышные его усы растянулись в ниточку над верхней губой. А у вас тут неплохо, похвалила Наташка. Я ассортимент приличный и цены разумные. У нас что вы всегда? У нас очень хорошо. Лучше всех у нас. Слушай, особенно для вас, самый свежий, самый лучший, у нас всегда для вас всё, понёс Бабаевич, кланяясь и приседая. Лида наблюдала за происходящим с умилением, ожидая, что он вот-вот ещё и спляшет. Таким галантным и безбашенным она этого почтенного аксакала не видела никогда. И карточки банковские принимаете? поинтересовалась Наташка. Разумеется, как же? Всё-всё принимаем: и карточки, и рубли, и доллары, и даже фунты стерлингов. Бабайчу улыбался и одновременно чуть не плакал. Видимо, вопрос о деньгах его слегка отрезвил и вернул в привычное русло. В глазах зажёгся огонь и запрыгали цифры. Но отрываться от волшебного зрелища в Наташкином декольте никак не хотелось. И чек даём, на всё чек. А как же? У нас всё есть. И касса-шмасса есть, налоговый приходил, полиция приходил, администрация приходил, такие люди. Бабаевич покачал головой. Все довольны. Ты с фонтами-то не горячись, попыталась отрезвить старика Лида, особенно с этими которые Стерлигова. Лида, ты меня знаешь, слушай, зачем обижаешь старика? Бабаевич надул губы и развёл руками. Всё только через конвертацию и только для самых уважаемых, слушай, такой порядок, да. Такие грамотные старики, которые про конвертацию всё понимают, большая редкость. С одобрением в голосе заметила Наташка, доставая из модной сумки карточку, куда прикладывать? Сюда. Сюда прикладывать. Бабаевич с видом матёрого фокусника, а маяка копяна достал карточный терминал и поставил его на прилавок перед Наташкой. Она расплатилась и поинтересовалась: "Однако, что-то я не вижу тут в вашем изобилии никакого алкоголя. Или вам религия не позволяет?" Э, религия всё позволяет. Слушай, главное правило. Правило налоговой. «Правила полиция. Со всех сторон правила. Сверху тоже правила». Бабаич потыкал пальцем в сторону потолка. «Всегда. Зачем людей искушать? Искушать людей не надо». «Зачем на пиво-водка смотреть? Дети смотреть, больные смотреть, только нервничать. Сигареты-ящик прятать их нет, а они есть. Это правильно, да», сообщил Бабаич и заговорщицки подмигнул. «Всё по закону». А как узнать, что есть, если его вроде бы и нет? спросила Наташка. Я не про сигареты, уточнила она. А всё есть. Особенно для такой хорошей, красивой женщины есть. Вино есть, коньяк есть, хороший коньяк, самый лучший коньяк. Слушай, такие люди покупал ящик берут. Ликёр Бейлис, знаешь, есть. Девушки любят. А я её как любит. Мартини Лиде показалось, что при этих словах Бабаич аж засахарился, как тот самый Бейлис. Она решительно отодвинула Наташку и заявила. «Мне, как обычно, три белого и три красного. Ты знаешь, какого?» «Будет!» Бабаич стремительно исчез в подсобке, вынырнул оттуда с двумя пакетами и поставил их на прилавок. «О-о-о!» — Наташка заглянула в пакеты. Всесторонне одобряю ваш выбор, но как же розе? Ведь сейчас самое время пить розе. Правильные слова говоришь, слушай. Какое лето без розе? Беда, а не лето. Бабаич сверкнул глазами и опять исчез в подсобке. Вернулся он с бутылкой розового. Такой хороший женщин от меня лично подарок. Он шаркнул ножкой и подкрутил ус не дать не взять порутчик Ржевский. Ни за что, строго сказала Лида. Никаких подарков мы заплатим. Лида, вот ты со всех сторон хорошей женщин, очень хороший, тоже красивый. Слушай, но такой внимательный, такой принципиальный, что нельзя. Бабаевич горестно поматал головой. Никак нельзя. Лида проигнорировала его горе и расплатилась наличными. Цены она прекрасно знала и с арифметикой, как мы помним, была на дружеской ноге. Бабаич посмотрел на неё сукаризной, подхватил большую часть пакетов и понёс их к машине. Когда всё было уложено в багажник, а нежное и мнущееся аккуратно устроено на заднем сиденье, откуда-то сверху раздался голос «практически трудный глаз». Нет, вы только посмотрите на него. Посередине площадки перед магазином стояла Гондосова, позади неё собрались несколько зрителей и издачников. Видимо, по случаю публичного выступления Гондосова облачилась в кожаные штаны и причёску, как у депутата Госдумы. Ту самую причёску, которая увеличивает размер головы депутата примерно в два раза. Как и матьёр и депутат со стажем, Гондосова не отличалась особой стройностью и слегка напоминала бочку. Раньше Лида думала, что Гондосова беременна, но потом поняла, что ошибалась, ведь не может же человек быть постоянно беременным. На этот раз внимание Гондосовой привлекла пристройка, которую предприимчивый Бабаевич громоздил у магазина. Пристройка уже была встроена в секцию забора зябликов, то есть предполагалась её работа на обе стороны от забора и раскрашена в известные цвета интернет-магазина «Озон», только вывески пока не хватало. Видимо, смекалистый золотой телец решил не сразу разворачивать всю свою торговлю изнутри и снаружи, а начал потихоньку расширять бизнес через безобидный «Озон». Уж к «Озону» местные проверяющие вряд ли станут докапываться – лицензию на торговлю алкоголем спрашивать. Действительно, очень хитро придумано. Пункт выдачи Озона будет хорошо виден с шоссе и привлечёт проезжающую мимо публику, обеспечивая необходимую проходимость, да и зябликовцам тоже несомненное удобство и удовольствие. Однако Гундосовой это явно почему-то оказалось не по нраву. Мало того, что на наших общественных землях шалман свой поставил, чтобы на людях наживаться, Так ещё и Азон построил, гласила она, широко расставив ноги. Ты ещё общежитие тут для чучмеков организуй. Понаехали, думают, им всё можно. Ты, милый мой, ни с кем связался. Кундосова пошла на Бабаевича, грозя указательным пальцем с огромным кроваво-красным ногтем. Ольга, дорогой, слушай, зачем так говоришь? Обижаешь, зачем? Кто по наехали? Где по наехали? Куда по наехали? Я тут родился. Хочешь паспорт смотри, читай. Бабаевич примирительно улыбнулся и развёл руками, как бы показывая, что открыт для объятий и переговоров. В Ленинграде родился у мамы с папой. И мама с папой тут родился. Блокада тут был. Я аренду земля плачу, налог плачу. «Везде плачу, бумага нужная все есть. Я закон знаю, закон меня знает, проверяет всегда. Иди, чем кричать, персик скушай, угощаю. Я персики привез, закачаешься». «Ты мне зуб не заговаривай, у мамы с папой он родился. Конечно, бумаги у него все есть, еще бы не было». Всё с кунцовым обтяполем, везде взятки дали. Я вашу шайку лейку выведу на чистую воду. Вы у меня побегаете ещё по прокуратуре. Какой взятки? Где взятки? Кому, слушай, что ты говоришь? Бабаевич приложил руку к сердцу. Оля, скажи, ну чем тебе озон плохо? Хочешь стиральный порошок? Хочешь газовый баллон? Хочешь лопата? Всё вести в лучшем виде, прямо сюда вести, получай, радуйся, копай, стирай, что хочешь, делай. Мне и так всё доставят прямо на дом, без твоего участия. Так то курьером тебе вести, а то бесплатно. Бабаевич поднял указательный палец вверх. Разница есть, большой разница. Бесплатно. Вы слышали? Гонтосова обратилась к публике, количество которой за время перепалки резко увеличилось. А почему тогда только Озон? А где Алиэкспресс? Тебе Алиэкспресс больше подходит. Бесплатно. Знаем мы это ваше бесплатно. Накрутки ваши знаем, мошенники и воры. Оля, что ты говоришь? Кто воры? Где воры? Бабайча обиженно выпятил нижнюю губу. Обижаешь, слушай, несправедливо. Все воры всю страну разграбили, проорала Гундосова, почти провизжала и явно выдохлась. В скандале наступила пауза, было слышно только тарахтенье квадроцикла, видимо, это мошенник и вор Кунцов спешил на подмогу к своему подельнику Бабаечу. И тут вдруг Наташка хорошо поставленным преподавательским голосом с восторгом ляпнула Вот же ж ведьма какая колоритная Гондосова уставилась на Наташку ненавидящим взглядом набрала в воздух в свою бочку и заорала А ты вообще кто такая А ты сама кто такая поинтересовалась Наташка опять же хорошо поставленным преподавательским голосом Она ничуть не орала, но её было прекрасно слышно во всех уголках аудиторий, пардон, площадки. Я тебе покажу, кто я такая, Гундосова пошла на Наташку на сорогом. Оля, Оля, уймись, успокойся, Гундосовой откуда не возьмись подлетел Кунцов и стал оттеснять её от Наташки. Тут вдруг Гундосова как-то неожиданно вздолась, как будто увидела кого-то в толпе у Наташки за спиной, развернулась и молча удалилась со сцены. Лида попыталась проследить, что или кого она увидела, но ничего такого необычного не обнаружила. Публика исчезла так же быстро, как и материализовалась, а Кунцов победно смотрел на Наташку, будто спас её из лап дикого зверя. Наташка раскраснелась, и тут Лида просто не поверила своим глазам. Верхняя пуговка на и без того глубоком вырезе Наташкиного кружевного наряда вдруг расстегнулась, представляя глазам окружающих Наташку Концова и Бабаича ещё лучший обзор выдающихся Наташкиных прелестей. Это уже никуда не годилось. Ладно, бретелька с плеча сама собой как бы соскальзывает, но чтобы и пуговка расстёгивалась, да ещё в присутствии примерно семьина Кунцова и почтенного азербайджанского аксакала Мавитон, знаете ли. Лида затолкала Наташку в машину, и пока она это делала, аксакал резво сгонял к себе в магазин и сунул Наташке в руки ещё одну бутылку розового вина. Молчи, рыкнул он в сторону Лиды, когда та только открыла рот, чтобы послать его во всяясе вместе с этой бутылкой. Наташка благосклонно приняла бутылку и прижала её прямо к тому месту, с которого все вышеперечисленные благородные доны не сводили восхищённых глаз. "А он хороший", сказала Наташка, когда Лида резво стартанула с места. "Кто? Бабаевич? И Бабаевич тоже?" Ты ведёшь себя безответственно, как какая-то профурсетка заезжая, а не как солидный преподаватель, доцент. Тебе должно быть стыдно. Почему это? Я вела себя очень смиренно, практически как доцент на допросе. Наташка хихикнула, видимо, вспомнила известную историю про доцента-расчленителя. Смиренно? Это ты называешь смиренно? Вырез до пупа, все сокровища на показ. «Боюсь представить, что будет, когда ты окончательно распояшешься». «А не надо завидовать», — огрызнулась Наташка. «Чему?» «С сокровищем моим. У тебя ж куда ни глянь, всюду одни ноги, как у самки богомола, поэтому они тебя и боятся. А ко мне, наоборот, льнут. И вообще я в отпуске могу и почудить слегка. Вино, кстати, хорошее». У Бабаича другого не бывает. Сразу видно, что у человека со вкусом всё в порядке. Наташка одобрительно посмотрела на свои вопиющие сиськи. О, господи. Ты-то начудишься. Уедешь в город, а мне тут жить с Гундосовой лучше не ссориться. Ну и что она тебе сделает? Вот скажи, что? Конечно, я согласна, баба она удивительно мерзкая, но смотри. Кунцова наша во всё же боится. Сразу улепетнула. «Нашего?» — Леда хихикнула. «Кунцов её сам боится. Это она кого-то другого в толпе увидела. Глазёнки забегали и тут же слиняла. Вот бы понять, кто её так напугал. Я с этим человеком точно хотела бы подружиться. С таким другом ничего не страшно. Знаешь, враг твоего врага, разумеется, может и быть тебе другом», Но если у него корочки какие-нибудь в смысле ксива, то от таких друзей лучше держаться подальше. Глубокомысленно изрекла Наташка. Лида мысленно с ней согласилась, вспомнив: если ты пьёшь с ворами, опасайся за свой кошелёк. Дома Лида отправила Наташку чудить на кухню, то есть разбирать продукты, а сама нацепила культурную блузку и уселась к компьютеру, у неё же рабочий день никто не отменял. Лиде предстояли ещё разборки с поставщиками и собственными финансистами компании. Согласитесь, в условиях с несколькими неизвестными и переменными спланировать производство весьма и весьма сложно, если не сказать, что просто невозможно. В любом случае дело это неблагодарное и очень хлопотное. Поэтому к концу рабочего дня Лида чувствовала себя практически именно самкой богомола, с тем лишь отличием, что сама она удовольствия никакого не получила, но с удовольствием кого-нибудь бы сожрала. В этот самый момент и раздался звонок её мобильного думая, что это кто-то из только что виденных в зуме господ, решивших продолжить общение в личном формате, она не посмотрела на номер и рявкнула в трубку. Слушаю. Здравствуйте, Лида. Прошелестела из трубки знакомой, и когда-то такой родной голос Дениса даже сердце слегка ёкнуло, но Лида быстро вспохватилась, взяла себя в руки и подумала, что это во самца Действительно надо было сожрать сразу же после того, как он заделал ей Юрика. Чего тебе надо? Лида не стала миндальничать и здороваться. Уж чего-чего, а здоровья она ему точно не желает. Ни здоровья, ни доброго вечера. Я тут своих эвакуирую, как ни в чём не бывало, продолжил Денис. Ещё бы ему реагировать на её грубости нервы. Он профессионал. У профессионалов морда каменная. Хоть плюй в неё. Могу и вас с Юриком заодно вывести. У вас же есть шенген? Откуда у нас шенген после стольких лет эпидемии? Действительно, тут я не сообразил, но уверен, можно что-то придумать. Я сделаю. Паспорта же у вас есть заграничные, я надеюсь? Послушай, не надо беспокоиться. Ты же сказал, что своих эвакуируешь. Вот и эвакуируй. Какие мы тебе свои? Мы тебе чужие. И все остальные, кто по твоей милости будут теперь здесь расхлёбывать последствия твоей красивой жизни, тоже чужие. Лида не удержалась и высказала всё, что думает об этом прохвосте и подобных ему юристах, технократах и эффективных менеджерах. Господи, ну я-то тут при чём? Как это при чём? Ты такие, как ты, при всём? «Бенефициары режима? Вот вы кто! Насосались, как клопы, а теперь эвакуируются!» «Как же меня достала твоя бесполезная принципиальность!» Голос Дениса выражал невероятную усталость, будто он целыми днями только и делал, что мешки ворочал, ну или разъяснял таким вот бесполезно принципиальным, как она, что он тут ни при чём и вообще хотел как лучше, но так уж получилось. А принципиальность всегда бесполезная, возмутилась Лида. Хотя нет, если живёшь по принципу украсть всё, что не приколочено, то такой принцип, наверное, очень полезен для этих самых твоих, которые тебе свои, и, конечно, для тебя лично. Ну, и чего ты со своими принципами добилась? Что тебе дали выборы, голосование и митинги? Сменила власть? Нет. Хорошо сама в кутузку не загремела. Большинство населения поддерживает, пояснила, поддерживает. Вот пусть теперь наслаждается. Лично я под это не подписывался, я про деньги, только про деньги. Да вы большинству своим телевизором мозги так законопатили, что оно уже и само не понимает, чего оно поддерживает. Ну, наверное, настало время населению разобраться, что хорошо, что плохо и кто есть ху. А если ты сама ещё чего-то не поняла, то оставайся и наслаждайся своими принципами. Но ребёнку-то зачем жизнь ломать? Он у тебя один, если не ошибаюсь. Объявит мобилизацию, куда побежишь?» «Уж не к тебе это точно. Как-нибудь обходились, и сейчас обойдёмся. Не волнуйся за ребёнка и не пачкай его своим именем. А тебе и всем твоим. Я желаю санкций во все места, да побольше». «Дура!» — рявкнул бывший супруг, — Видимо, не всё ему божьей роса, что в глаза прилетело. Ну да, он же про деньги, а санкции это как раз и есть самое больное для этих его денег. Не спорю. Лида аккуратно нажала на отбой и представила себя на баррикадах со знаменем. Действительно дура. Но настроение странным образом улучшилось, с чувством выполненного долга она пошла переодеваться в домашнее. Когда она спустилась вниз, то обнаружила, что кухня сверкает чистотой, а Наташка усердно пытается скоблить кожуру с молодой картошки. Лида отняла у Гори кухарке нож, и тут ей пришла в голову блестящая идея, чем занять эту отпускницу, чтобы она со скуки не начудила бы ещё чего-нибудь, кроме скандала с Гундосовой. Коприянова, а у тебя есть шенгенская виза? поинтересовалась она у подруги. «Ты ещё спроси про вид на жительство и банковские счета в Европе», — резонно заметила Наташка, разглядывая свой маникюр, видимо, волновалась, не пострадал ли тот от картошки. «Говорят, скоро ковидные ограничения снимут и нашу границу откроют. Может, займёшься?» «В лабазы финские рванём. Тебе евро в лифчик напихаем, карточки же не работают». «У меня, сама понимаешь, места свободного в лифчике нет». У тебя и лифчик-то не всегда есть. А зачем он мне? У меня и так всё очень красиво. Сейчас прямо список составлю, чего купить надо. Можем, кстати, с вашим Бабаечем договориться, будем челночить, осуществляя параллельный импорт, а он торговлю развернёт. Вот тогда Гундосова ваша точно от злости лопнет. Нет. Сначала обосрётся. Наташка явно размечталась, как с Гундосовой приключиться, это-то и не задача, аж глаза засверкали. Насчёт параллельного импорта не знаю, а вот на всякий случай визу иметь не помешает, глубокомысленно заметила Лида. Мне только что Денис звонил, сказал, своих эвакуируют. Предлагал и мне. Ешь ты? Так и сказал, эвакуирует? А ты чего? Чего я? Послала его, конечно, гордо сказала Лида. Ну и дура. Вот и он тоже так сказал. Спешу заметить, впервые наше мнение с твоим козлом совпали. Он хоть и козёл, но точно не дурак. Наверняка знает что-то, чего рядовым обывателям, типа нас, с тобой неведомо. Ехала бы, потом глядишь, и меня бы как-нибудь вывезла. А пока то-то всё, да я бы у тебя тут жила, мне нравится. Наташка тяжело вздохнула. Особенно в кабинете. А на работу лекции читать тебе кто бы возил, Кунцов или Бабаевич? Да без разницы. Наташка махнула ручкой. Кто-нибудь точно возил бы, организовался как-то. План хороший, но похоже, я тут остаюсь. А вот на ребёнка своего мне поглядеть точно захочется потискать его на ручках поносить. Ну и с параллельным импортом ты тоже неплохо придумала. Когда в наших магазинах случится шаром покати, мы с тобой будем жировать, как финская сёмга, а то в туалетной бумагой и вовсе обмотаемся. Ещё бы знать, где эти евро взять, которые будем в ливчтике напихивать. Не в ливчтике, а в ливчик. И не прикидывайся сироткой, будто у тебя приличной заначки нет. Ты же не зря на капиталистов вкалываешь. Вот поэтому ты и займись полезным делом, пока я вкалываю на капиталистов. Наташка взяла под козырёк и на следующий день прямо с утра уже материлась на весь дом и окрестности, пытаясь заполнить на своём ноутбуке заявления на финские визы для себя и Лиды. Сработал всем известный закон подлости. Когда чего-то задумал и спланировал, непременно появляется нечто типа встречного ветра и начинает вставлять тебе палки в колёса даже если ты, будучи языковедом, подверженным влиянию коварных англосаксов, прекрасно разбираешься, чего же там требуется написать в заявлении на шенгенскую визу на их шенгенском языке, и при отключении электричества у тебя в ноутбуке срабатывает аккумуляторная батарея, то интернет при этом всё же имеет свойство наплевать на твой аккумулятор и свалиться куда-то в бездну, а потом ещё долго приходить в себя. Интернет вместе с его башнями и трансляторами завязан на центральную линию энергоснабжения, поэтому приходится начинать всё по новой и так до очередного отключения электричества. По закону подлости электричество в зябликах по вине пресловутой центральной в тот день отключалось три раза. Причём, что самое неприятное, отключение это выглядело как безобидное мигание, как будто Вселенная подмигивала, мол, фигушки в амбарышне, а не Шенген. Соответственно, три раза Наташка оглашала окрестности выражениями никак не украшающими уважаемого преподавателя, кандидата наук и доцента. Когда же наконец первый пункт плана по получению Шенгена был выполнен, заявление на визу заполнено и распечатано, и осталось только записаться в визовый центр на приём, Наташку следы постигло окончательный неудача и весь такой прекрасный план полетел к чертям. Оказалось, что записаться на приём физически невозможно. И капризный загородный интернет вместе с мигающей центральной тут совершенно ни при чём. Нет, разумеется, запись вроде бы есть, но по факту её и нет вовсе. Категорически нет. Весь город Санкт-Петербург Ленинградская область и примкнувшие к ним населённые пункты типа Петрозаводска оказались населены весьма сообразительными людьми, которые тоже кинулись во все тяжкие из-за визми на фоне слухов о скором снятии ковидных ограничений. И ничего удивительного, что в этих условиях электронный запись в визовый центр переполнилась и захлебнулась. Наташка даже попыталась записаться в визовый центр в Москве, Но и там её постигла неудача. Ещё бы. Москва-то вместе с окрестностями по населению считай почти что вся Россия, и все хотят Шенгена. Прав был Денис, обозвав Лиду дурой, умной бы позаботилась о Шенгене заранее, а не в едином порыве со всем народом, который люди круга Дениса считают лохами. Выходит, справедливо считают? Разве не лохи? столько лет терпели бы на своей шее таких, как Денис и компания. Вечером, устав от бесполезных попыток встать в очередь на получение виз, Наташка пила розовое вино, положив ноги на перила террасы, курила одну сигарету за другой и на чём свет проклинала алчных мешочников, которые оккупировали визовые центры по всей стране то есть вела себя так, как будто сама недавно не строила планы примкнуть к их многочисленной армии, а собиралась в Европу исключительно из научного интереса. Но что за люди? Лида, что за люди? И откуда у них столько денег? Вот скажи, зачем им ехать во все эти вражеские страны, когда у них так хорошо и распрекрасно на местах? Ведь по всем опросам у нас в стране почти 100% сплотившихся патриотов, Или ты думаешь, это 2% жалких отщепенцев, космополитов и иноагентов напрочь закупорили доступ к Шенгену? Я понимаю твой пафос, но как старый опытный планировщик могу сказать, что опросы эти все фуфло на постном масле, и отщепенцев с иноагентами гораздо больше, а сплотившиеся патриоты типа моего бывшего, как ты справедливо его называешь, козла, давно имеют и европейские паспорта, И виды на жительство им никакие визы не нужны. Они же умные, в отличие от нас. А нам нужны и даже очень, но нам не достанется. Обидно. Может, и к лучшему. Останемся дома со своими ливчиками, а то выпотрошат их на таможне, как Остапа Бендера на румынской границе, ещё обиднее будет. Да мы Как же я рада вас встретить. От соседнего участка ковыляла Елена Леонидовна, с тихо матерящейся сиделкой за спиной. Я непременно должна вам кое-что показать. Вы видите это? Она указала рукой на небо. Видим, Елен Леонидовна, прекрасно видим, сообщила Елида. Там замечательное небо, почти закат. Солнце пытается сесть, Но не может, белые ночи, пояснила она, увидев недоуменный взгляд старухи при слове закат. Нет. Ну, как же? Смотрите, вот там. Что там, коллега? поинтересовалась Наташка, спустив ноги с перил. Она искренне старалась разглядеть что-то в указанном безумной старухой направлении. Смотрите, там же люди, много людей и огни и офицеры. Елена Леонидовна улыбнулась и помахала небу рукой. При этом выглядела она ничуть не хуже королевы Елизаветы, во всяком случае, махала рукой так же царственно. Лиди стало не по себе. А вдруг там и в самом деле люди, много людей, и огни, и офицеры. Вдруг Елена Леонидовна видит в небе умерших. Вдруг там и её мама с папой и любимый пёс Гаврила. Может быть, умственно нормальные люди не видят ничего такого, потому что знают законы физики, арифметику, и вот это такого не может быть, потому что не может быть никогда. А для сумасшедших наоборот, никаких правил и ментальных ограничений не существует. Как же вы не видите это? Они нам машут и смеются. «Пойдём, красавица моя!» Сиделка уже не материлась, а смотрела с жалостью на свою подопечную. «Чай с пряниками попьём!» «Пойдём, пойдём!» Гелена Леонидовна встрепенулась и отвлеклась от людей на небе. «Дамы, не желаете с нами?» «Нет, спасибо, Гелена Леонидовна, как-нибудь в другой раз!» Поблагодарила старуху Наташка, а Лидия захотелась плакать. Мне стало безумно жаль Елену Леонидовну, людей на небе, маму, папу, пса Гаврилу, Наташку, Юрика, Смурфа и, конечно же, себя. На следующий день внезапно дали зной. Как это обычно бывает в питерской погоде, ничего такого не предвещало, а оно взяло и случилось. Питерская погода, конечно, не совсем такая, как где-нибудь на острове Маврикий, когда на одной стороне улицы идёт дождь, а на другой жарит солнце. Но вполне может случиться, что вчера ещё шёл снег с дождём, а сегодня уже градусник стремится к 30 градусам жары. Причём прогноз погоды обычно не соответствует сам себе даже в пределах одного дня. Поэтому Лида, отправившаяся на работу в деловом костюме, обычным, довольно прохладным и хмурым летним утром, уже подъезжая к офису, ощутила наступление жары и вынуждена была включить в машине кондиционер. Руководство, как обычно, прибывшее накануне из Москвы, в эту пятницу резину тянуть не стало и назначило совещание прямо с утра. Выглядело руководство, мягко говоря, неважно и с места в карьер огорошила всех присутствующих объявлением, что компания, ввиду сложившейся неопределенности, временно приостанавливает свою деятельность и предлагает всем уйти в неоплачиваемый отпуск до конца августа. При упоминании неоплачиваемого отпуска присутствующие на совещании зашелестели, закряхтели, загудели, заворчали, а некоторые даже тихонечко заплакали. Лида не заплакала, но не на шутку испугалась. Как начальник планового отдела, она, конечно, представляла проблему, так сказать, в полный рост. Но всё-таки наделась, что как-то её удастся преодолеть, старыми запасами пока перебиться, а там глядишь, и рассосётся, у стаканицы перемелится, короче, станет хорошо. Руководство же не зря в Москву мотается. В Москве, как всем известно, находятся разные рычаги и скрытые возможности. Видать, ничего такого для их компании в Москве не оказалось. А нельзя всё-таки как-то что-то людям оплатить? Совсем чуть-чуть. Жалостно пропищала из своего угла директор по персоналу. Руководство нахмурилось пуще прежнего, сверкнуло глазами в угол персонала. И ничего не ответила. "Нельзя", вместо него рыкнула финансовый директор. "И ещё нам придётся отказаться от офиса, надеюсь, временно. Но ну, без офиса как-нибудь проживём", буркнул персонал в ответ. "Не впервой. Мы можем и за бесплатно пока поработать в удалённом доступе", предложил кто-то. За бесплатно нельзя, проворчали финансы. Но производство же тоже нельзя вот так взять и остановить, удивилась Лида. Уже, Лидочка, уже, с тяжёлым вздохом сообщил главный инженер. Вам ли, Лидия Андреевна, не знать, что этим всё равно рано или поздно закончится, заметило руководство. Лида подумала: Что вот и наступила середина жизни, когда она ещё вроде бы Лидочка, но местами уже Лидия Андреевна. Какая-то неправильная середина жизни у неё выдалась, непредсказуемая, бесперспективная и безрадостная. Это нечестно, сказал персонал, как бы отвечая на её мысли, но, разумеется, персонал имел в виду скорее всего себя лично. Ну да, Ни у одной жели до середины жизни не удалась. Вон их тут полные переговорные неудачников. А чего вы хотели? Финансы развели руками. Как маленькие ей богу, платежи стоят. Разумеется, финансы на то и финансы, чтобы про платежи только и думать. Эта Лида должна и про комплектующие, и про финансы, и про трудовые ресурсы всё-всё предусмотреть. Ресурсы готовы, пока бесплатно поработать, лишь бы без работы вовсе не остаться. Финансы тоже со временем как-нибудь в юани или того круче в драхмы переквалифицируются, но комплектующие, опять же, логистика. Только с казахами договорились, так опять они там наверху чего-то не поделили. Может, и правильно руководство решило пока переждать и затаиться. Пусть действительно всё именно устаканится для начала, чтобы хотя бы правила игры себе представлять, ну хоть какие-то. Ясное дело, что никто на их производство не покусится, не оттеснит с рынка, пользуясь смутным временем. Кому такой головняк нужен? Самое страшное, если их производство к началу осени вообще никому нафиг не нужно будет. Обходились же как-то раньше лучиной и лаптями или вообще тем, что Бог пошлёт. Однако Бог давненько уже ничего такого не посылает, особенно сыра. При мысли о сыре Лида представила пармезан в гипермаркете приграничной финской и матре аж слюни потекли. А я вот слышала на одном предприятии персонал в простое картошку сажает. Может и нам? предложил персонал. Ош лучше каннабис. — проворчали финансы. — Хотя бы прибыльное дело. — Прибыльное, но стрёмное, — вставила Лида. — Заткнитесь уже, — рявкнуло руководство. — Рявкнуло совсем не злобно, а скорее печально. — И не забудьте очистить помещение. Все монатки свои соберите и проваливайте по домам. Остаёмся на связи. — А документы? — И документы. — И документы все документы и оргтехника за начальниками подразделений. На этом совещание закончилось, и все побрели собирать монатки по рабочим местам, которые уже стали просто посторонними помещениями. Собирая документы в коробки, любезно предоставленные за вхозом, Лида представляла, как руководство бизнес-центра, где находился административный офис их компании, тоже отправляет по домам своих сотрудников. Хотя что там в бизнес-центрах за сотрудники? Одна бухгалтерия, наверное, уборщицы и те в аутсорсе. А вот руководству с самими уборщицами не позавидуешь. Хотя у руководства у уборщицами никаких накладных в отличие от бизнес-центра нет. Это бизнес-центру надо за отопление всё зиму платить, вынь до да положь за квадратный метр и плевать государственной монополке на ситуацию. Ещё того и гляди, опять тарифы поднимет. И ведь не прикрутишь фитилёк из экономии. Тут, конечно, выиграют те, у кого свои газовые котельные. Вернее, не выиграют, а меньше проиграют. Проиграют же, в конце концов, поголовно все, тут и к гадалке не ходи. Это ясно каждому, у кого хоть маломальские мозги в голове имеются». Больше всех, разумеется, проиграют те самые уборщицы, они ж поде и самозанятые. А как ты тут сама займёшься, если бизнес-центры опустеют? Завхоз, кроме обеспечения Лиды коробками, очень предусмотрительно отрядил к ней ещё и помощников из числа сотрудников отдела оборудования. Они моментально забили ей машину документами, компьютерами, соответствующей оргтехникой и сочувственно помахали ей вслед. В компании знали, что Лида живёт одна и что разгружать это всё ей придётся самой, но ехать с ней в зяблике, а потом выбираться обратно желающих не нашлось. Да Лида и не настаивала, сама как-нибудь разберётся не впервой. Опять же Наташка будет знать, как к людям в отпуск напрашиваться. Гараж разобрать помогла, окна помыла. А вот и новые занятия организовалась. В следующий раз подумает хорошенько, прежде чем как снег на голову сваливаться. Ввиду того, что события в офисе заняли не целый рабочий день, а как-то стремительно всё устроилось до обеда, Лида подъехала к рябликам гораздо раньше того самого времени, когда на въезде образуется обычная пятничная пробка из работающих дачников. У въезда, перекрывая доступ к воротам, располагался большой внедорожник, а с охранником беседовал какой-то бугай. Он стоял спиной к Лиде, засунув руки в карманы брюк. Летний пиджак обтягивал мощную спину, и Лида сразу же эту спину узнала. Да уж, такую спинищу ни в какой пиджак не спрячешь. Ноги у владельца красивой спины оказались совсем не крендельком. Нормальные такие ноги вполне себе Ну и всё остальное тоже на уровне. То есть карма выглядела весьма основательно. Странно было бы, если бы при такой спине мужчина имел бы малюсенькую кроличью попку. Его бы, наверное, ветром так давалило при каждом порыве. Так что фигуру господина, перегородившего въезд, казалось просто созданной для перетаскивания тяжестей и коробок с документами, к примеру. Зная себя, Лида прекрасно представляла, что обратись он сейчас к ней с предложением одним махом перетаскать все её коробки, она всё равно отказалась бы. Но помечтать-то никому не возбраняется. Ей очень захотелось посмотреть на его лицо, и она тихонечко нажала на гудок. Гудок издал босовитый, но скромный бип. Мужчина не оборачиваясь махнул рукой, сел в свою машину и освободил проезд. Это было обидно. Даже не посмотрел, кто там ему тихонько так вежливо бибикает. Лида подъехала к охраннику, сделала беспартийное лицо и поинтересовалась: "Это кто? У Кунцова в гостях живёт?" сообщил охранник. "Хороший мужик". "Чем же он хороший? Вежливый?" Здоровается всегда уважительный. Извините, здравствуйте. Поспешила исправиться Лида. Она же тоже вежливая, а значит, хорошая. Охранник рассмеялся. Мы же с вами с утра уже здоровались. Дома Лида заехала в гараж и сразу позвала Наташку. Коробки и технику следовало переместить из машины для начала хотя бы в кабинет. Оставлять их в гараже никак нельзя. Там же важные документы. Не то чтобы она беспокоилась, что какой-то злоумышленник прокрадётся в гараж и позарится на производственные секреты или дорогущую технику, но Лида во всём любила порядок и не хотела бы утерять что-то важное при переезде. Лучше сделать всё по свежим следам, пока она ещё помнит, где у неё что лежит. Наташка без энтузиазма оглядела фронт работ и со вздохом резюмировала: "Тебя уволили". «Нет, отправили в отпуск до конца лета», — поспешила поправить её Лида. «Я и говорю, уволили. Зато будешь со мной теперь в ваших зябликах дурью маяться. Вместе бездельничать веселее. Завтра на пляж пойдём, раз зной включили». «Завтра суббота, а значит, в зябликах на пляже будет дурдом. Дети визжат, бабы орут». Лида сделала кислое лицо. Она не любила дачников» тем более на пляже. С понедельника их будет меньше. «С чего бы это? Думаешь, только тебя одну уволили? Или только у меня денег на Турцию нет?» Ехидно поинтересовалась Наташка. Вопрос можно было считать риторическим. Нынче, проезжая по городу, Лида обратила внимание, что он практически пуст, как во времена самого пика пандемии ковида. Вряд ли горожане нежились на европейских курортах, куда не летают самолёты и не едут даже поезда. Да и Турция точно не резиновая, но вполне себе уже золотая, значит, все под дачам. Поэтому на заливе и на озёрах этим летом наверняка будет не протолкнуться от вынужденных отдыхающих. Коробки перетаскивали долго, с перерывами на покурить и на обмыть ни чаяный отпуск к концу окончательно замудохались, но оптимистичная Наташка, оглядев битком забитый кабинет, объявила: "Нет худа без добра. Если нас не пустят в челнаки, откроем у вашего Бабаевича копировальный центр. Будем всем желающим кляузы распечатывать и сканировать разрешительную документацию. А ещё лучше и то и другое. Додут же нам визы в конце концов. Не в августе, так хоть в ноябре". Только Чур я буду торговать в отделе параллельного импорта, а ты будешь фотографировать граждан. А когда ты будешь писать учебники и давать частные уроки, одно другому не мешает, что-нибудь придумаем. После ужина Лида сама предложила Наташке прогуляться до озера. Было до жути интересно посмотреть, там ли обладатель мощной спины. Наташка нарядилась в миниатюрное и символическое Потом строго оглядела майку и шорты Лиды и решительно всё забраковала. Ты же в точности бледная поганка. Это никуда не годится. Тебя надо для начала загореть, а потом выпускать в люди. Ну и как меня загореть, если в люди выпускать нельзя? Лида и сама была согласна с Наташкой. Представать перед заинтересовавшим её господином в бледно-синем цвете ей никак не хотелось. Пусть даже она со своими ногами и похожа скорее на жительницу планеты Пандора, чем на персонажа мультфильма про Смурфиков. Придётся завтра обойтись без пляжа, будем с утра тебя поджаривать на террасе. Тогда я к вечеру стану похожа на варёного рака. Исключено. Я намажу тебя чудо-средством. М-м, да. Наташка покачала головой. Зной дали, а мы оказались к нему не готовы. Вернее, ты «У нас тут в зябликах солярий не предусмотрен. И вообще я работала, ты забыла? И собиралась работать дальше, между прочим, если б не это вот всё...» Лида раздражённо помахала рукой. «Да уж, это вот всё решительно никуда не годилось. Ещё и правда, фактически, считай, уволили. Много ли радости с того, что она формально числится работающей?» Наташка кругом права. Надевай, работница, нечто длинное и пошли, скомандовала Наташка. А то опять что-нибудь интересное пропустим. А что мы уже пропустили? Откуда ж я знаю, мы же его пропустили, ризонно заметила Наташка. Лида послушно отправилась переодеваться. Наташке в вопросах красоты и внешнего вида она, разумеется, не доверяла ни капельки. Но кто в своём уме будет носить все эти шляпы, разноцветные кружева, алипаватые кофточки с вырезом до пупа и бесстыдные маечки? Однако тут, поглядев на себя в зеркало прихожей, вынуждена была согласиться, следовало спрятать свою аристократическую бледность в какую-нибудь развивающуюся хломиду. По дороге к озеру они никого не встретили. Зяблики как вымерли, Но Лида и не сомневалась, что все дачники уже там, в эпицентре летнего отдыха. Причём на озере всё обстояло именно так, как она и предполагала. Несмотря на поздний вечер, дети визжали, бабы орали и наоборот. Казалось, что вода у берега кипит от количества купальщиков. Водные мотоциклы у причала отсутствовали, только где-то вдали слышалось их тарахтенье. Видимо, Кунцов с гостем тоже нарезали водную гладь вместе с остальными счастливыми обладателями соответствующей мототехники, причём проделывали это вне пределов видимости с пляжа. Я вот иногда думаю, что без детей жить вполне себе неплохо, сказала Наташка, поморщившись. Почему они всё время орут? Во-первых, это избыток чувств, во-вторых, потому что невоспитанные Но от избытка чувств и взрослому человеку иногда просто требуется поорать. Тебе никогда не хотелось? Нет. Даже сложно представить. От избытка каких чувств я бы смогла так заревещать? Лида задумалась, перебирая в уме возможные варианты. Естественно, она примеряла ситуацию на себя. Вот из-за чего она могла бы завизжать? Представляешь? Ты открываешь коробочку, к примеру, с заспичками. А оттуда выпрыгивает огромный чёрный южный таракан, предложила она Наташке сразу же пришедший на ум вариант. Жуть, согласилась Наташка. Я бы точно заорала даже ещё громче, чем эти дети. Хорошо, что у меня есть зажигалка, и мы живём в северных широтах. Наши местные тараканы противные, конечно, но не такие страшные, хоть какие-то преимущества. Зато у нас тут гадюки водятся сообщила Лида. Ты видела когда-нибудь гадюку? Я видела прямо в забликах на дороге. Она ещё страшнее таракана. Да ну тебя. Наташка настороженно посмотрела под ноги. Дети, по-твоему, гадюк в озере видят, что так орут? Нет, они орут от счастья, от радости, от беззаботности. Зачеркнуть бы всю жизнь до да сначала начать, пропела Наташка. Но я бы не хотела назад в детство. Все тобой командуют, заставляют кашу с комками есть и пить молоко с пенками. Да, это очень неприятно, согласилась Лида. Но если командуют взрослым человеком, это ещё хуже. Действительно. Представь, к каково военным, к примеру. Там кашей с комками дело не ограничивается. Зачем люди идут в военные? Думаю, ради фуражака. У них фуражки красивые, или, как говорит Елена Леонидовна, уборы. Елена Леонидовна явно знает толк в военных. Думаю, в её молодости военные были совершенно другие, не чета нынешним. Да, были люди в наше время не то, что нынешнее племя, продекламировала Наташка. Пойдём что ли в Алибабу к Бабаечу заглянем? Зачем? А вдруг там интересное? Ничего там интересного нет. А вдруг? Вот скажи, чем мы с тобой сейчас занимаемся? Лида тяжело вздохнула. Две взрослые женщины в возрасте середины жизни идём в местный продмаг смотреть, что там есть интересного. Конечно, нас пока ещё не бомбят и не подрывают, но я впал невероятно осталась без работы, а ты работаешь в бюджетной организации, и не факт, что твоя и без того символическая зарплата вовсе не исчезнет. Они там наверху лучше знают, куда бюджет растратить. Ну ты ж понимаешь, я не на зарплату живу, вставила Наташка. Моя работа это считай, рекламная вывеска. Заслуженный доцент стоит дороже рядовой училки иностранного языка. А кому будут нужны твои частные уроки, если на границе повесят замок? резонанно заметила Лида. Не факт. И вообще, что ты предлагаешь? Ты можешь как-то повлиять на ситуацию? Пойдёшь об стены убьёшься, встанешь с пикетом и сядешь в тюрьму или пострижёшься в монахине? Не менее резонно поинтересовалась в ответ Наташка. Надо было не отказываться от эвакуации. Поехала бы с Денискиным семейством в тёплые страны, ведь они наверняка в тёплые страны эвакуировались, а не на северный полюс. Там, конечно, на тебя из-за всех щелей большие такие тараканы попрыгали бы. Наташка развела руками, демонстрируя размеры этих тараканов, которые попрыгали бы на Лиду в случае эвакуации. Но зато в середине жизни, как ты говоришь, ты была бы в пределе, протестовала против всего плохого, наслаждаясь свободой и демократией. Да ну тебя. Нину, совсем даже не ну. Не можешь повлиять на ситуацию ни ной. Это не конструктивно. Давай будем решать проблемы по мере поступления. Или, как говорила Скарли Тохара, подумаем об этом завтра. А сейчас сходим к вашему Бабаючу, узнаем, что нового в Зябликах. Мне почему-то кажется, что у вас в Али-Бабе, если не местный Кремль и центр принятия решений, то центр распространения информации точно. Скарли Тохара, между прочим, увела жениха у родной сестры и вела себя довольно подло. «Кроме того случая, когда геройски замочила мародёра», — проворчала Лида. «А мне она всё равно нравится. Она несгибаемая. Дура она беспринципная. Зато ты у нас шибко принципиальная». По дороге к магазину Бабаича телефон Лиды разразился с серией характерных блямков из мессенджера. Юрик прислал фотографии на фоне небоскрёбов и сообщил, что у него всё хорошо. Ок. Лида разглядывала довольную физиономию сына, слёзы сами собой струились по лицу. "Надеюсь, ты плачешь от радости?" поинтересовалась Наташка с нескрываемым сарказмом. Как Лида и предполагала, в магазине никого не оказалось, потому что все уже бултыхались в озере. Бабаевич обрадовался нежданным посетителям, особенно Наташке, в символическом Лида опять испугалась за старика, однако в этот раз Наташка такого с ног сшибательного впечатления на хозяина Центра распространения информации не произвела, потому что Бабаич был явно полон какими-то другими, явно не менее с ног сшибательными впечатлениями. — Лида, ты не представляешь, что творится, слушай! — Бабаич завращал глазами и заговорщицки огляделся по сторонам. Лида с Наташкой последовали его примеру, но шпионов, лазутчиков и прочих надспредателей по углам не обнаружилось. Ни одного паршивого иноагента на все зяблики. Невиданное дело прямо. Слов нет у меня, понимаешь? Ты прокурор, что нашу знаешь? Ну, в угловом, у леса. Хороший дом, большой, очень хороший, мечта, а не дом, точно тебе говорю, пояснил он Наташке. Лида кивнула, Она прекрасно знала эту прокурорушу. Та, конечно, не Гундосова, не тот калибр, но тоже вечно всем недовольна, плюс связи какие-никакие, так что ещё тот сладкий пирожочек. А во всём Кунцов виноват. Набрал переформатированного среднего класса полную деревню. Прокурор мужчина, слушай, важный, мундир, погоны, усы, что ты? В Москву на повышении поехал, звание новый. Вагоны новые, новый дом, всё всё новый, опять пояснил Бабаевич Наташке, хитро прищурившись. Зачем ему старый прокурорша не взял с собой, нет? Говорят, там себе новый завёл, московский красавица. Представляешь, да? Ну, его понять можно, слушай. Но Бабаевич поднял кверху указательный палец. Пословиц такой есть русский: очень мудрый. Слушай. Муж и жена одна сатана. Знаешь, да? Ой, какой сатана. Бабаевич прижал руки к груди. Сатана надо вместе. Не захотел, слушай, свой сатана тут нам оставил. Бабаевич на секунду задумался. На лице его нарисовалась боль за несовершенство человеческой и в частности прокурорской породы вызывает наш Вархат дрова в гараж нести продолжил он обращаясь уже к Лиде Концов привёз надо в гараж складывать ты знаешь обычное дело да тебе привёз уже давно ай концов ай молодец в голосе бабаевича слышалось явное одобрение действием концова хороший человек всегда дрова надо раньше вести чем раньше тем лучше — пояснила Лида Наташке. «Они к отопительному сезону как следует высохнут». «А Фархад это кто?» — спросила Наташка. «Реально человека Фархад зовут?» «Реальней некуда. Он из Узбекистана, давно у нас тут. Толковый, бригадиром у Кунцова в управляющей компании. Некоторые несознательные кличут его Федей», — рассказала Лида. При её словах Наташка поморщилась. «Он не может быть, Действительно, нельзя же коверкать такое прекрасное имя. Он на принцип Персии похож, хоть в кино снимай, очень красивый мужчина, добавила Лида. Фархад ей нравился: всегда приятный, вежливый, а главное пунктуальный. Да и говорил он по-русски гораздо лучше Бабаевича, хоть и не родился в Ленинграде, а приехал из Самарканда. Очень красивый, слушай, настоящий Лоренсо Равиский, как в кино, только ещё лучше. Я смотрел, что ты — И человек хороший, честный человек, — подтвердил Бабаич. — И этот дура старый, прости господи, — Бабаич воздел очи к потолку, — ты её видел? Она себя в зеркале видел? Слушай, как язык повернулся такое сказать? — Что? — хором спросили Лида с Наташкой. — Говорит, изнасиловать её хотел. — Слушай, ум есть? Наш, Фархад, он только позови. Какие женщин бегом побегут, слушай, и это. Я женщин уважаю, ты не думай, очень уважаю, но это разве женщин? Бабаевич прижал правую руку к сердцу. Позор это, а не женщин. Участковому телефон звонил. Совсем ум нет. Какой ум, скажи? Он горестно замотал головой, слой совсем. Всё время пьяный, настоящий сатана. Обидно, да? Фархат, обидно, мне обидно. Все нормальные люди обидно, слушай. А участковый что говорит? Поинтересовалась Лида. Участковый что сказать? Участковый дела делать, а не говорить надо. Бабаевич развёл руками. Такой уважаемый человек, кабинет хороший, да, большой кабинет, кресло кожаный стоит, портрет, ну, понимаешь, как положено всё. О, номер телефона. Вон на стена у меня повешен. На всякий случай повешен, слушай. Пожарный тоже повешен, не значит, что звонить надо. Скорая повешен, всем звонить надо, да? Я поехал коньяк повёз, хороший коньяк, веришь, да? Самый лучший коньяк, целый коробка повёз. Ей доктор надо, а не участковый. Психический доктор такого человека подвёл. Я виноват кругом лида. Я зачем телефон стена повешал? Люди показалось, что старик Бабаевич вот-вот заплачет. А Фархад? спросила она. Уезжать хочет Фархад. Ноги, говорит, не будет больше в этот сумасшедший дом. Я просил, Кунцов просил, участковый просил, все просили остаться, слушай. Фархад уедет, кто работать будет? Все разбегутся. Ай-ай-ай, вот беда. Бабай отвечал, огляделся по сторонам и снизив голос сообщил: "Концов тоже". "Что?" не поняла Лида. "Уезжать хочет, говорит. Дела поделать и в заграницу. В Черногорию. Жена там уже, красивая женщина, ты знаешь. Дети там. Купил дом, слушай, совсем беда. А мы как же?" Лида расстроилась. Бабаевич, пожал плечами. Плохо мы, Лида. Ой, плохо. Нет. Это уже решительно никуда не годилось. Ладно, Денис и его семья эвакуируются. Сто лет бы их не знать и не видеть. Но если ещё и все нормальные люди съедут, кто тут останется? Гундосова с прокуроршей. Кунцов, конечно, не рыцарь в блестящих доспехах, а наоборот Востун павлин бахвальщик и выпендрёжник, но он вон строит постоянно чего-то ремонтирует и вообще местами честной и малый. Господи, спаси, сохрани и помилуй. Лида перекрестилась. Да, только Бог молится. Лида: "Слушай, только молиться". Поддержал её Бабаевич и покачал головой. Домой подруги вернулись в расстроенных чувствах. Понятно, что несчастная брошенная прокурорша идёт по пути Елены Леонидовны, но от этого никому не легче. Пока она по этому пути дойдёт до вачного состояния бывшей профессорши, нервы в попортят окружающим от души. Так Елена Леонидовна всю жизнь была дамой приятной во всех отношениях, а уж прокурорша та -то точно сатана, как её Бабаевич метко окрестил ещё и выпивоха. Она и при прокуроре любила почудить, как говорит Наташка. Хорошо, что её ещё участковый оказался нормальный, не засунул Фархада в Кутузку, хотя кто знает, чего это стоило Бабаеву, Кунцову и самому Фархаду. Вряд ли коробкой конфика отделались. Правильно мужик решил ноги уносить. Сумасшедший дом, лучше не скажешь. Количество людей больных на всю голову действительно странным образом стремительно растёт особенно если заглянуть в телевизор. Но ладно телевизор, они и на Ютуб проникают, причём независимо от профессии. Артисты, режиссёры, музыканты, математики, врачи, политологи — все потихонечку сходят с ума, а некоторые даже совсем не потихонечку, а вполне себе стремительно съезжают с катушек. Может, это последствия перенесённого ковида? Или вакцинации? Лида прислушалась к себе и посмотрела на Наташку. Они обе уже два раза вакцинировались и подумывали, не пора ли в третий раз. Нет, вроде они обе на сумасшедших не похожи, хотя не один сумасшедший себя сумасшедшим не считает. Тебе не кажется, Лида захотела поделиться соображениями с Наташкой, что все сходят с ума? Закончила предложение Наташка. Подруга, на то и подруга, чтобы мысли читать. Да. Похоже на то. Мне кажется, что тебе в твоём деревенском быте, особенно в свете известия об отъезде этого прекрасного мужчины Концова, необходимо завести мужчину. Причём мужчину с ружьём. Он тебе и ремонтировать всё будет, и дрова куда надо складывать, и от непрошенных гостей отбиваться. Лучше не с ружьём, а сразу с пулемётом, мечтательно сказала Лида и представила ту самую мощную спину, крест-накрест обмотанную пулемётной лентой. Не смейся. Я вот уеду в город, у меня подъезд закрыт, дверь железная, замок в ней на все четыре стороны, как в сейфе. А ты тут даже без забора путного? Проходной двор. Тут забор со всех сторон, охрана и камеры. А у тебя решёток на окнах нет? Зачем мне решётки на окнах на шестом этаже? Удивилась Наташка. А я когда в Китае была, видела, там решётки на всех этажах. Обнищание трудящихся, безработица и прочие причины разгула преступности. Правда, это давно было. Сейчас там у них, наверное, с безработицей и обнищанием не так всё плохо. Китайцы нация акробатов. Наши по стенам в окна на шестой этаж не полезут, а дышка замучает, и жопа в форточке застрянет. А вот через ваш забор перелезть смогут запросто. Лестницу раздвижную приставят, и вуаля. Или того хлеща у всех тут у ваших местных крышняк съедет, и они пойдут к твоему дому как зомби. Помнишь в фильме про мумию? Амин-хотеп, амин-хотеп. Наташка очень наглядно изобразила этих зомби. Лида представила на её месте Гундосову из Ахихико. Зря смеёшься. Вот у тебя есть средства самообороны. Кроме Смурфа, разумеется. Он, если на вора или даже на зомби выпрогнет в ночи в своём красном капюшоне, инфаркт обеспечен. У меня есть перцовый пластырь, с гордостью сообщила Лида. Тфу, баллончик. Вот-вот. Пластырем его, пластырем, а то уйдёт в крайнем случае, градусником. Вижу, учения тебе ещё надо провести, как этим пластырем саму себя не вылечить. Ставим в план. А завтра тебя поджарим на солнце, и можно будет выпускать в люди. Глядишь, кто-нибудь с пулемётом и подвернётся. У нас в зябликах? Зачем в зябликах? В солнечный на пляж поедем. О, Боже! Наташка, ты же взрослая женщина, Лида всплеснула руками. Зачем нам проходимцы? Приличные люди в солнечный на пляж не ездят с девушками знакомиться. Приличные девушки, кстати, тоже. На тебя не угодишь, проворчала Наташка. Но проживание в загородном доме без должного руководства и грубой физической силы дело небезопасное. Я тебя предупредила, внесла конструктивное предложение. И после этого больше не спрашивай. Откуда у меня в кровати берутся конгалесцие?